Он открыл банку с персиками и ел их с ножа. Довольно сложное занятие. — Все подобное взаимопритягивается, — пробормотал он, уронив ломтик персика. — Что? — Космический закон. А, -а, а Я доел оладью и почистил сковородку песком из ручья. — Конечно же, оладьи удалась просто на славу. — Может, объяснишь? — Как это получается, что я подобен вашей выскочтимой персоне? Или под словом «подобное» ты имел в виду, что наши самолеты похожие, да? — Мы, чудотворцы, должны держаться вместе, — сказал он. В его устах это прозвучало очень мягко, но мне почему-то стало не по себе. — Ам... Дон... — Ты сейчас сказал, может, ты уточнишь, что ты имел в виду, мы чудотворцы? — Судя по положению гаечного ключа на шестнадцать в ящике, я могу сказать, что ты сегодня утром баловался левитацией. Или я ошибаюсь? — Да ничем я не баловался. Я проснулся, и эта штука разбудила меня сама. — Ну да, сама. Он смеялся надо мной. — Да, сама, Ричард. Да ты разбираешься в механике чудес столь же основательно, как и я в приготовлении оладий. Тут я промолчал, просто сел на одеяло и замер. Если он собирался что-нибудь сказать, он сам скажет в свое время. Некоторые из нас начинают учиться таким вещам подсознательно. Наш бодрствующий ум не может их принять, поэтому мы творим чудеса, во сне. Он посмотрел на небо, на первые облака. — Потерпи, Ричард, вы все на пути к новым знаниям. Теперь они придут к тебе намного быстрее, и оглянуться не успеешь, как станешь старым, мудрым, духовным маэстро. Что значит, не успеешь оглянуться? Я не хочу знать всего этого, я не хочу ничего знать. — Ты не хочешь ничего знать. — Нет! Я хочу знать, почему существует мир, и что он из себя представляет, и зачем я живу в нем, и куда я денусь потом. Я хочу все это знать, и хочу научиться летать без самолета. Вот моя мечта. Жаль. Что жаль? Так не получится. Если ты узнаешь, что представляет из себя этот мир, как он устроен, ты чисто автоматически начнешь творить чудеса. То есть то, что другие назовут чудесами. Конечно же, в этом нет ничего волшебного. Узнай то, что знает фокусник, и чуда больше нет. Он оторвался от созерцания неба. Ты такой же, как и все. Ты уже все это знаешь. Только пока не отдаешь себе в этом отчет. Что-то я не припомню, сказал я, что-то я не припомню, чтобы ты спрашивал меня, хочу ли я научиться этому, тому самому, из-за чего на твою голову свалились все эти толпы и несчастья. Похоже, что я об этом позабыл. И как только я это произнес, Я почувствовал, сейчас он скажет, что я вспомню об этом позже, и что он будет прав. Он вытянулся на траве, положив под голову мешок с остатками муки. Послушай, нечего бояться этих толп. Они не смогут и пальцем тебя тронуть, если ты этого не захочешь. Ты волшебник, запомни это. Хоп! И ты стал невидимкой и прошел сквозь дверь. «Толпа добралась до тебя, да? А разве я сказал, что я этого не хотел? Я сам разрешил все это. Мне это нравилось. В каждом из нас есть махонькое желание поиграть на публику, иначе просто невозможно стать настоящим мастером». «Ну, разве ты не удалился от всего этого? Ведь я читал, все шло к тому, что из меня делали единственного и неповторимого» постоянного мессию, и с этим я покончил. Но я же не могу позабыть то, чему учился столько жизни, не правда? Я закрыл глаза и жевал соломинку. — Слушай, Дональд, хватит ходить вокруг да около. Почему бы тебе не взять и просто рассказать мне, что происходит? Довольно долго он молчал, а потом сказал. — Может быть, лучше ты сам расскажешь мне? Ты расскажешь мне то, что я пытаюсь сказать, а я поправлю тебя, если ты в чем-нибудь ошибешься. Я с минуту обдумывал это предложение, а потом решил удивить его. Ладно, я расскажу тебе. Затем я начал выдерживать паузы, чтобы посмотреть, насколько хватит у него терпения, если мой рассказ выйдет не таким уж складным. Ладно, я расскажу тебе. Прежде всего. В том, что я увидел тебя на поле в Ферисе, вовсе не было случайности, правда? Он молчал, словно воды в рот набрал. Во-вторых, между тобой и мной есть некий мистический договор, о котором, по всей видимости, я забыл, а ты помнишь. Лишь тихое дуновение ветерка и фурчание трактора. Одна часть моего я прислушивалась и вовсе не считала, что все это выдумки. Я излагал правдивую историю. Я хочу сказать, что мы уже встречались три или четыре тысячи лет назад, плюс-минус день. Нам нравятся одинаковые приключения. Вероятно, мы одинаково ненавидим тех, кто разрушает, одинаково радуемся, узнавая новое, и познаем его примерно с одной скоростью. Память у тебя лучше. Наша встреча лишь иллюстрации к тому, что все подобное взаимопритягивается. Я взял новую соломинку. Ну, как мои успехи.